В твоем вопросе содержится и ответ, Гурон. Да. Если бы вопрос мог говорить, он самовольно ответил бы к полному твоему удовольствию. Для чего иначе нам было бы приходить? И опять-таки это не совсем точно. Мы не входили в ваш лагерь, а остановились вон там, у сосны, которую ты можешь видеть по ту сторону холма. Там мы стояли и следили за всем, что у вас делается. Когда мы приготовились, змей подал сигнал, и после этого все шло как по маслу, пока он тот бродяга не вскочил мне на спину. Разумеется, мы пришли именно для этого, а не за каким-нибудь другим делом и получили то, за чем пришли. Бесполезно отрицать это. «Уа-тауа сейчас вместе с человеком, который скоро станет ее мужем, и что бы там ни случилось со мной, это уже дело решенное. «Какой знак? Или же сигнал?» — сообщил девушке, что друг ее близко, — спросил старый Гурон с не совсем обычным для него любопытством. Зверобой опять рассмеялся. «Ваши белки ужасно шаловливы, Минг!» — воскликнул он. «В ту пору, когда белки у других народов сидят по дуплам и спят, ваши прыгают по ветвям, верещат и поют так, что даже деловарская девушка может понять их музыку. Существуют четвероногие белки, так же, как и двуногие белки. И чего только не бывает, когда крепкая веревочка — протягивается между двумя сердцами. Гурон был, видимо, раздосадован, хотя ему и удалось сдержать открытое проявление неудовольствия. Вскоре он покинул пленника и, присоединившись к другим воинам, сообщил им все, что ему удалось выведать. Гнев у них смешивался с восхищением перед смелостью и удалью врагов. Три или четыре индейца Взбежали по откосу и осмотрели дерево, под которым стояли наши искатели приключений. Один из ракезов даже спустился вниз и обследовал отпечатки ног вокруг корней, желая убедиться в достоверности рассказа. Результат этого обследования подтвердил слова пленника, и все вернулись к костру с чувством непрерывно возрастающего удивления и почтительности. Еще тогда, когда наши друзья следили за иракетским лагерем, туда прибыл гонец из отряда, предназначенного для действий против замка. Теперь этого гонца отослали обратно. Очевидно, он удалился с вестью обо всем, что здесь произошло. Молодой индеец, которого мы видели в обществе деловарки и еще одной девушки, до сих пор не делал никаких попыток заговорить со зверобоем. Он держался особняком даже среди своих приятелей и, не поворачивая головы, проходил мимо молодых женщин, которые, собравшись кучкой, в полголоса беседовали о бегстве своей недавней товарки. Похоже было, что женщины скорее радуются, чем досадуют на все случившееся. Их инстинктивные симпатии были на стороне влюбленных, хотя гордость заставляла желать успеха родному племени. Возможно также, что необычайная красота Уа-Тауа делала ее опасной соперницей для младших представительниц этой группы, и они ничуть не жалели, что деловарка больше не стоит на их пути. В общем, однако, преобладали более благородные чувства, ибо неприродная дикость, неплеменные предрассудки Несуровая доли индейских женщин не могли победить душевной мягкости, свойственной их полу. Одна девушка даже расхохоталась, глядя на безутешного поклонника, который считал себя покинутым. Ее смех, вероятно, пробудил энергию юноши и заставил его направиться к бревну, на котором по-прежнему сидел пленник, сушивший свою одежду. «Вот ягуар!» — сказал индеец, хвостливо ударив себе рукой по голой груди, в полной уверенности, что это имя должно произвести сильное впечатление. А вот соколиный глаз, — спокойно возразил зверобой. «У меня зоркое зрение, а мой брат далеко прыгает?» «Отсюда до деловарских селений!» Соколиный глаз украл мою жену. Он должен привести ее обратно, или его скальп будет висеть на шесте и сохнуть в моем вигваме.